Глава 13. Мозг приёмник и передатчик мыслей. 12-й шаг к богатству. Более 20 лет назад автор этой книги, работая совместно с покойным Александром Грэмом Беллом и Элмером Гейтсом, установил, что каждый человеческий мозг представляет собой одновременно приёмник и передатчик вибрации мысли. Каждый человеческий мозг способен улавливать вибрации мыслей, испускаемые другими мозгами. Эти вибрации распространяются в эфире аналогично радиоволнам. Приняв к сведению изложенную выше информацию, сравните её с описанием работы творческого воображения, приведённым в соответствующей главе. Творческое воображение представляет собой приёмную станцию мозга. Она принимает мысли, которые генерируются в мозгу других людей. Творческое воображение служит каналом связи между сознанием или рассудком человека и четырьмя источниками мысленных стимулов. Получив стимул, человеческий разум разгоняется, то есть начинает работать с более высокой частотой, и благодаря этому получает способность улавливать из эфира вибрации мысли, распространяемые из внешних источников. Мозг разгоняется благодаря позитивным или негативным эмоциям. Они позволяют увеличить частоту вибраций мысли. По эфиру от одного мозга к другому могут распространяться только вибрации очень высокой частоты. Мысль это энергия, путешествующая в виде сверхвысокочастотных вибраций. Мысленные вибрации, модулированные с помощью любой из эмоций, имеют гораздо более высокую частоту, чем обычные мысли, и именно потому способны попадать из одного разума в другой, благодаря способности человеческого мозга служить и приёмником, и передатчиком. Самая сильная из человеческих эмоций, как по интенсивности, так и по движущей силе, половое влечение. Под влиянием сексуальной энергии мозг вибрирует гораздо чаще, чем при её отсутствии. Сублимация секса повышает частоту вибраций мысли настолько, что творческое воображение обретает чрезвычайную чувствительность к идеям, которые улавливает из эфира. С другой стороны, когда мозг вибрирует на высокой частоте, он не только привлекает мысли, испускаемые другими мозгами, но и придаёт собственным мыслям эмоциональную окраску, которая необходима чтобы подсознание могло получить эти мысли и принять их как руководство к действию. Теперь вы видите, что принцип трансляции позволяет примешать чувство к мысли и передать всё вместе в подсознание. Подсознание работает как передатчик мозга, транслируя в эфир вибрации мысли. Творческое воображение это приёмник, улавливающий вибрации мысли из эфира. Наряду с важнейшими факторами подсознания и творческого воображения, приёмника и передатчика в составе радиостанции мозга, попробуйте понять, какое место в этом контексте занимает принцип самовнушения, позволяющий привести в действие передатчик. Из инструкций, приведённых в главе о самовнушении, вы получили полное представление о методе, позволяющем превращать желания в золото. Работать с передатчиком мысленных волн довольно просто. Нужно просто помнить и применять три компонента: подсознание, творческое воображение, самовнушение. Мы говорили и про стимулы, позволяющие активировать эти компоненты. Всё начинается с желания. Величайшие силы неосязаемы. Великая экономическая депрессия подвела весь мир к пониманию сущности неосязаемых, невидимых волн. За прошедшие века человек слишком привык полагаться на свои пять чувств и ограничил своё познание физическими объектами. которые можно увидеть, потрогать, взвесить и измерить. А сейчас мы входим в самую удивительную эпоху, когда нам предстоит получить знания о некоторых невидимых силах, существующих во вселенной вокруг нас. Возможно, в этой эпохе мы также узнаем, что наш духовный двойник сильнее нашего физического я, которое мы видим в зеркале. Иногда люди с пренебрежением говорят о невидимых и неосязаемых вещах, которые нельзя воспринять пятью чувствами. Слыша такие разговоры, нужно помнить, что всеми нами управляют невидимые и неосязаемые силы. Всё человечество до сих пор не смогло взять под контроль невидимую силу, которая подвластна приливам и отливам. Мы не можем даже постичь, а тем более контролировать невидимую силу тяготения, благодаря которой наша планета висит в пустоте, и мы с неё не падаем. Человек совершенно беззащитен перед невидимой силой, которая приходит вместе с грозой. И также беззащитен перед невидимым электричеством. Да что там, мы даже не знаем толком, что такое электричество, откуда оно берётся и для чего существует. И это лишь немногие из невидимых и неосязаемых вещей, о которых человек не знает практически ничего. Он не знает, какая невидимая сила и какой разум кроются в земле и порождают каждый кусочек съедаемой нами пищи, каждый клочок одежды, каждый доллар, лежащий в кармане. Удивительная история мозга. И, наконец, пожалуй, это самое важное, человек со всей его хваленой культурой и образованием не знает ничего или почти ничего о природе неосязаемой силы, величайшей из всех неосязаемых сил, силе мысли. Человек знает очень мало о том, как устроен его собственный мозг и о тончайших механизмах, воплощающих силу мысли в материальные объекты. Но сейчас мы вступаем в эпоху, которая принесёт огромный прорыв в этой области. Учёные уже занимаются изучением удивительного предмета человеческого мозга. Эти исследования находятся в стадии младенчества, но учёные уже узнали достаточно, чтобы понять. В центральном коммутаторе мозга, позволяющем клеткам подключаться друг к другу, столько соединений, что для их подсчёта требуются 16-разрядные числа. То есть счёт идёт на сотни триллионов. Это число поражает воображение, говорит доктор Чарльз Джадсон Херик из Университета Чикаго. Астрономические размеры нашей галактики сотнями миллионов световых лет блёкнут в сравнении. Установлено, что в коре больших полушарий головного мозга от 10 до 14 миллиардов нервных клеток. И мы знаем, что они образуют нечто вроде узоров. Эти узоры не хаотичны, они упорядочены. Недавно разработанные методы электрофизиологии позволяют уловить микротоки, идущие от определённых клеток или волокон, с помощью микроэлектродов, усилить их с помощью радиоаппаратуры и таким образом установить разницу потенциалов с точностью до миллионной доли вольта. Невозможно поверить, что такой тончайший и сложнейший механизм существует с единственной целью обеспечивать рост и существование физического тела. Разве нельзя предположить, что эта система, позволяющая миллиардам мозговых клеток посылать сообщения друг другу, позволяет также вступать в коммуникации с другими невидимыми силами? Эта книга была уже написана, и я готовился отослать её в издательство, когда в газете New York Times появилась статья. В ней сообщалось, что по крайней мере один крупный университет и один выдающийся учёный ведут систематические исследования, в ходе которых получены выводы, аналогичные многим тезисам этой и последующих глав. В статье проводился краткий обзор работы доктора Райана и его сотрудников в Дьюкском университете. Что такое телепатия? Месяц назад мы писали на этих страницах об удивительных результатах, полученных профессором Райаном и его коллегами в Дьюкском университете. Они провели более ста тысяч опытов, чтобы установить, существует ли телепатия и ясновидение. Сводка полученных результатов была опубликована в первых двух статьях в журнале «Харперс». Во второй статье, которая вышла только что, автор Эрнст Хантер Райт пытается подвести итоги тому, что удалось узнать о подлинной природе экстрасенсорного восприятия с помощью этих опытов и с достаточной достоверностью делает некоторые выводы на основе полученных результатов. По итогам экспериментов Райана, существование телепатии и сновидения представляется практически доказанным. Участники опытов, так называемые перцептиенты, должны были назвать как можно большее количество карт из специально разработанного набора, не глядя на них и не имея к ним никакого иного доступа. Около 20 подопытных мужчин и женщин всё время определяли многие карты правильно, и явно не наугад, так как вероятность угадать карты в такой комбинации менее одного шанса на несколько миллионов. Но как им это удалось? Если предположить, что такая сила действительно существует, она никак не связана ни с одним из пяти чувств. Нам неизвестен орган, отвечающий за подобное восприятие. Эксперименты, в которых экспериментатор и перципиент находились на расстоянии нескольких сотен миль друг от друга, оказались такими же успешными, как и те, в ходе которых они присутствовали в одном помещении. По мнению мистера Райна, эти результаты также исключают попытку объяснить телепатию или ясновидение. какой-либо физической теорией излучений. Все известные нам формы излучения затухают пропорционально квадрату расстояния, а с телепатией и ясновидением ничего подобного не происходит. Однако они разнятся от человека к человеку, как и другие умственные способности. Вопреки распространённому мнению, результаты не улучшаются, когда перцепент спит или находится в полусне. Напротив, результаты лучше, когда он бодр и внимателен. Рейн обнаружил, что приём наркотиков неизменно понижает точность восприятия перципиента, в то время как принятие стимулирующих средств повышает его. Выяснилось также, что даже перципиент с самыми высокими и стабильными показателями не может дать хороший результат, если не напрягает все силы. Вывод, который Рейн делает с достаточной уверенностью, телепатия и ясновидение это на самом деле один и тот же дар. Иными словами, способность, позволяющая увидеть карту, лежащую лицом вниз, отвечает и за чтение мысли, которая существует только в мозгу другого человека. Есть несколько оснований так полагать. Например, до сих пор, если у участника экспериментов находили ясновидение, у него же обнаруживалась и телепатия, и наоборот. Во всех случаях то и другое было примерно одинаковой силы. Ширма, стена, расстояние никак не влияют на результаты ни телепатии, ни ясновидения. На основе этого вывода Райн делает предположение, что другие типы экстрасенсорного восприятия, вещие сны, предчувствие несчастья и тому подобное, могут оказаться проявлениями того же дара. Читателя не просят верить каким-либо из этих выводов, но массив результатов, накопленных доктором Райном, весьма внушителен. К результатам, опубликованных доктором Райном, в том числе описанию условий, при которых проявляются экстрасенсорные способности, я имею честь добавить нечто от себя. Мы с коллегами открыли, как мы полагаем, идеальный способ для стимуляции мозга. Он позволяет включить шестое чувство, описанное в следующей главе, в практических целях. Способ, о котором я говорю, выработан нами совместно в тесном контакте. В ходе экспериментов и практики мы научились стимулировать мозг с помощью описанного в следующей главе принципа, используемого для работы с невидимыми советниками. И благодаря методу слияния разумов находить решение множества личных проблем, с которыми ко мне приходят клиенты. Процедура очень проста. Мы втроём садимся за стол, чётко формулируем природу рассматриваемой проблемы и начинаем её обсуждать. Все трое делятся всеми пришедшими мыслями. Странность этого метода мозговой стимуляции заключается в том, что каждый из участников подключается к неизвестным источникам знаний. определённо находящихся за пределами его собственных знаний и опыта. Если вы постигли принцип, описанный в главе Мозговой трест, вы, конечно, узнаете в нашем методе круглого стола практическое применение этого принципа. Такой метод стимуляции мозга, гармоничное обсуждение конкретных проблем группой из трёх человек, иллюстрирует самое простое и практичное использование принципа мозгового треста. Приняв на вооружение и выполняя сходный план, любой, кто изучает мою философию, сможет овладеть знаменитой формулой Карнеги, о которой вкратце упоминалось во введении. Если сейчас вам эти слова ничего не говорят, сделайте закладку и вернитесь сюда, закончив читать последнюю главу. Так называемая экономическая депрессия была на самом деле благом. Она свела весь мир к единой стартовой черте, предоставив каждому возможность начать всё заново.